Во время осады Иерусалима, когда город беспощадно обстреливали египтяне и орданцы, попечение других государств о святых местах куда-то сразу испарилось. Если не считать нескольких слабеньких резолюций в объединенных нациях, никто, кроме евреев, не сказал и не сделал ничего, чтобы остановить арабский штурм города, и никто, кроме евреев, не стал спасать ни население, ни древние памятники. Арабский легион занял старый город, и каждый еврей, оставшийся там, был оттуда выгнан. В сущности, мы стали единственным народом, кому был запрещен доступ к святым местам, и опять никто, кроме евреев, не сказал ни слова. Никто даже не спросил, да почему это евреям больше нельзя ходить в синагогу в еврейском квартале старого города и молиться у западной стены при таком оглушительном молчании мы уже разумеется не рассчитывали на чью бы то ни было помощь при защите иерусалима и не принимали всерьез тревогу христиан или мусульман по поводу святых мест мы были вполне готовы охранять их сами как и другие исторические и связанные с религией места израиля более того не было причин дожидаться референдума об иерусалиме вместо него мы получили войну которую нам навязали. Тем не менее, Бен-Гуриону потребовалась большая смелость, чтобы перевести правительство в Иерусалим, учитывая, что резолюция, призывающая к немедленной интернационализации города, была принята в ООН в декабре 49 -го года, и он не стал дожидаться ее проведения в жизнь. Даже в Израиле раздавались голоса против такого опасного в политическом и военном отношении действия. Но Бен-Гурион слушался своего внутреннего голоса, и хотя большинство иностранных представительств, а потому и Министерство иностранных дел остались в Тель-Авиве, мое министерство и многие другие переехали в столицу Иерусалим. Это значило, что мне надо было найти в Иерусалиме жилье. Разумеется, я не хотела жить в гостинице или снимать комнату в чужой семье. И хоть я лучше кого бы то ни было знала, как плохо обстоит там дело с жильем, я упросила сотрудников по министерству поискать для меня комнату в городе. «Мне нужно только одну комнату с отдельным входом», — объясняла я. «Это найти можно». На это понадобилось время, но, наконец, у меня зазвонил телефон. «Голда, мы нашли комнату с отдельным входом, но вряд ли она тебе подойдет. В общем, приходи, посмотри сама». Я, конечно, немедленно пошла посмотреть. Комната была в квартале Талбия, в доме, где когда-то была штаб-квартира англичан, и который назывался «Вилла Гарун Аль Рашида», подумать только. Дом был двухэтажный, с огромной крышей, на которой была построена уже разрушившаяся комната. Всюду была непроходимая грязь. Дом, не говоря уж о комнате на крыше, был не только неподходящий, он был совершенно непригоден. И все-таки я поднялась на крышу. Пять минут я смотрела оттуда на вид Иерусалима, потом спустилась и объявила «это то, что надо». Я устроюсь пока в этой комнатушке, а вы построите мне квартирку с другой стороны крыши. Начались протесты. Помещение слишком мало для министра, слишком близко к границе. Когда еще квартира будет построена? А мне придется, кто его знает, сколько прожить в этой ужасной комнатке. Но я только улыбалась и повторяла, что перееду, как только комнату вымоют. Квартиры пришлось ожидать несколько месяцев. Но дело того стоило. Из огромного углового окна я видела весь Иерусалим на Иудейских холмах, и зрелищем этим я не могла налюбоваться, какой бы тяжелый день ни был позади, сколько бы новых поселений, сколько бы заседаний я не посетила. Когда я закрывала за собой дверь, заваривала себе чашку чая и, наконец, усаживалась перед окном и смотрела на бесчисленные, рассыпавшиеся передо мной огни, я была совершенно счастлива. Тут я сиживала часами с друзьями или одна, наслаждаясь красотой Иерусалима. Потом в этой же квартире были обвенчены Минахим и Айя, и она стала частью нашей семейной истории. Вспоминая это время, я понимаю, как мне повезло, ведь я стояла у истоков столь многих событий. Не то, что я влияла на их ход, но я была частью того, что происходило вокруг, а иногда мое министерство и я даже имели возможность играть определенную роль в строительстве государства. Если, как я вынуждена сделать, ограничиться рассказом только о некоторых случаях, особенно для меня важных и плодотворных, то начать надо с законодательства, за которое Министерство труда несло полную ответственность. Для меня оно было символом социального равенства и справедливости, без чего я и не мыслила функции государства. В каждом уважающем себя обществе Пенсии по старости, пособия вдовам и детям, отпуска и пособия матерям, страхование от несчастных случаев на производстве, по инвалидности, по безработице, являются их неотъемлемой принадлежностью, и что бы мы ни отложили на потом, какие бы ни были у нас нехватки, эти основные законы мы провели». Мы не могли сразу же возвести все завоевания либористской партии в ранг законов, но я считала, что мы должны провести как можно больше законов и как можно скорее. И когда в январе 52-го я впервые поставила в Кнессете вопрос о национальном страховании, в значительной мере основанный на добровольном страховании Гиста Друта, это значило для меня очень много. Это проложило дорогу закону о национальном страховании, который вошел в действие весной 54 -го года. Конечно, национальное страхование не было панацеей. Оно не отменило бедность в стране, не ликвидировало образовательного и культурного разрыва между гражданами, не решило проблем нашей безопасности. Но оно означало, как я сказала в тот день в Кнессете, что государство не потерпит у себя... Бедности постыдной, из-за которой счастливейшие часы материнства омрачены тревогой о том, как прокормить младенца, а люди, достигшие старости, проклинают день, когда они родились на свет. Утечка средств, конечно. Потому нам и пришлось все делать постепенно. Но это имело не только социальное, но и экономическое значение, способствуя наращиванию капитала и изыманию денег из свободного обращения. А это помогало нам бороться с инфляцией. И главное, финансовое бремя распределялось равномерно. Одна возрастная группа несла ответственность за другую и разделяла риск. Было еще одно сопутствующее обстоятельство, весьма, по-моему, важное. В результате пособий по материнству, включавших цену госпитализации, вырос процент детей, родившихся в больничных условиях, и снизилась детская смертность, которая среди новых иммигрантов и арабов была высока. Я сама повезла первый чек первой арабской женщине, родившей ребенка в Назарецкой больнице, и, кажется, я волновалась больше, чем она». Другой проект Министерства труда, в котором я принимала большое участие, касался профессионального обучения детей и взрослых. Опять-таки не надо думать, что можно было взмахнуть волшебной палочкой и превратить новых эмигрантов в ремесленников и техников. На обучение людей новым профессиям и ремеслам понадобились годы. Сотни так никогда и не стали полноценными работниками по старости, по болезни, по психологической склонности к безделью или просто потому, что они не могли приноровиться к требованиям современной жизни. Но тысячи других мужчин и женщин пошли в ремесленные училища, на курсы, научились управляться с машинами, разводить домашнюю птицу, работать водопроводчиками и электриками. И я не переставала девиться переменам, происходившим у меня на глазах. Каждый делал, что мог, чтобы обеспечить успех программе профессионального обучения. Министерство труда работало вместе с Министерством социального обеспечения, Министерством образования, армии, ГИСТОДРУТОМ и старейшими добровольными организациями, как ОРТ. Организация перевоспитания трудом, Хадасса, ВИЦО, женская международная сионистская организация, которые финансировали евреи из-за границы. Мы двигали это дело все вместе и получали работников, изготовлявших трикотажные изделия, гранивших промышленные алмазы, сидевших на конвейере или водивших тракторы. И все это не считая другого титанического труда, по ликвидации обыкновенной неграмотности и обучению ивриту. По всему Израилю в это время начали как грибы расти города. Не все они получались такими, какими были на плане. Некоторые совсем захерели, но другие выросли и расцвели, делая честь своим строителям и обитателям, и почти все они были построены государством. Один из этих городов, Кириат Шимона на севере, в Верхней Галилее. К этому городу я всегда относилась по-особенному. Может быть, из-за изумительных по красоте окрестностей. А может быть, потому что я с самого начала верила, что, несмотря на все препятствия, Кириат Шимона сумеет выстоять. В общем, связи мои с этим городом с сорок девятого года никак нельзя назвать чисто формальными. Город начался как транзитный пункт – Маабара, жестяной городок Бидонвиль, преисполненный удивленными иммигрантами, которых только что свезли сюда с пристаней и аэродромов, и которые не понимали, где они и почему. До соблазнов Тель-Авива отсюда было далеко. Поблизости не было ни одного города, только несколько кибуцев со своими полями и садами, и болота долины озера Хула, которые мы только что начали осушать. Тут-то правительство и решило основать город, центр, который станет сердцем вновь заселяемой области. Долгими неделями мы сидели над планами и картами, стараясь предвосхитить будущие его потребности и нужды. На месте Маабары стал подниматься город. В Кирьяд Шимона были построены школы, общинный центр, легкая промышленность, даже плавательный бассейн. И все было продумано до последнего гвоздя, кроме одного. Как отнесутся новые мигранты к тому, чтобы им тут жить? Да, ландшафт прекрасен, и климат бодрящий, и новенькие домики очень хороши, говорили они, но очень одиноко тут, и работы не хватает на всех. Европейские евреи говорили, что мы забросили их в сердце пустыни, а восточные недвусмысленно заявили, что мы слишком торопимся навязать им новые обычаи, разрушая их собственные, и вообще обходимся с ними как с гражданами второго сорта. Население в городе все время менялось. Каждый раз я возвращалась оттуда в Иерусалим со списком новых предложений, на осуществление которых, как правило, не было денег. У меня сердце разрывалось при виде домов, построенных нами с таким трудом, которые стояли пустые. Тогда мы увеличили субсидии, прибыли новые группы иммигрантов, и большинство из них осталось на месте. Остались? и после шестидневной войны, когда Кириат Шимона превратилась в излюбленную мишень арабских ракетчиков, террористов, действовавших из-за ливанской границы, и после того, как террористы совсем недавно вошли в город и стали убивать в самом городе. «Как только представляется возможность, я отправляюсь в Кириат Шимона», посидеть в городском сквере со старожилами, вспомнить то время, когда ни они, ни я не думали, что город сможет развиваться. Но и теперь я возвращаюсь оттуда со списком пожеланий, но и теперь не хватает денег на их выполнение. То, что я сейчас скажу, вероятно, удивит сторонников конструктивной критики Израиля, в частности, так называемых «новых левых». В те напряженные семь лет Мы, кроме новых зданий и поселений для евреев, строили и для арабов, потому что, говоря о гражданах Израиля, мы имели в виду всех граждан Израиля. Когда у меня возникали споры с жителями Кириат Шамона и других поселений, непременно кто-нибудь из толпы кричал, что арабам лучше, чем им. Конечно, это было не так. Но неправда и неправда злобное то, что мы якобы арабов игнорировали. Правда, мы заняли дома арабов, бежавших из страны в 1948 году под кварталы для новых иммигрантов, хотя арабское имущество оставалось под специальной охраной. В то же время мы ассигновали 10 миллионов фунтов на новые дома для арабов и предоставили жилье сотням из них, оставшихся в Израиле, но потерявшим кров в результате войны. Но из-за того, что мы поселили новых иммигрантов в дома бежавших арабов, Поднялся такой крик, как будто можно было использовать эти дома по-другому, и в 1953 году мы провели закон о приобретении земли, по которому, по крайней мере, две трети арабов, предъявивших претензии, получили за нее компенсацию и получили обратно свое имущество или равное по стоимости. Притом никто из них не должен был приносить присягу верности перед тем, как его требование выполнялось. У меня кровь закипает, когда я читаю или слышу об арабах, с которыми мы якобы жестоко поступили. В апреле сорок восьмого года я стояла часами на Хайфском побережье и буквально умоляла арабов в Хайфы не уезжать. Никогда я этого не забуду. Хагана только что взяла хайфу, и арабы обратились в бегство, потому что их руководство так красноречиво убеждало их, что это будет самое умное, а британцы так щедро предоставили им десятки грузовиков. Что ни делала, что ни говорила Хагана, все было тщетно. И обращения через громкоговорители, установленные на машинах, и листовки на арабском и на иврите подписанные еврейским рабочим советом Хайфы, которые мы сбрасывали на арабские районы города, в них было написано: Не убегайте, вы этим навлечете на себя бедность и унижение. Оставайтесь в нашем и вашем городе. Британский генерал сэр Хью Стокуэл, командовавший тогда британскими войсками, сказал: Первыми убежали арабские лидеры, и никто ничего не сделал, чтобы предупредить начавшееся общее бегство, которое переросло в панику. Они решили уйти. Сотни уехали через границу, но некоторые собрались на берегу ожидать кораблей. Бен-Гурион позвонил мне и сказал, поезжай немедленно в Хайфу, проследи, чтобы с арабами, которые там останутся, обращались как следует. «Постарайся уговорить тех арабов, которые собрались на берегу вернуться. Внуши ты им, что им нечего бояться». Я поехала немедленно. Я сидела там на берегу и умоляла их разойтись по домам. Но у них был один ответ. «Мы знаем, что бояться нам нечего, но мы должны уехать. Мы вернемся». Я не сомневалась, что они уезжают не потому, что боятся нас, а потому, что до смерти страшатся, как бы их ни сочли изменниками арабского дела. Я говорила и говорила, до хрипоты, но тщетно. Почему мы хотели, чтобы они остались? На то были две причины. Прежде всего, мы хотели доказать миру, что евреи с арабами могут жить вместе, о чем бы ни трубили арабские руководители. А во-вторых, мы прекрасно знали, что если полмиллиона арабов покинет сейчас Палестину, то это вызовет переворот во всей экономике страны. Тут уместно будет высказаться еще по одному вопросу. Я хочу раз и навсегда ответить на вопрос, сколько палестинских арабов в действительности покинуло свои дома в 47-48 годах. Ответ. Максимум девяносто тысяч. Из них сразу 30 тысяч уехало после ноября 47 года после резолюции ООН о разделе. Еще 200 тысяч зимой и весной 48 года, в том числе большинство из 62 тысяч кайфских арабов. Еще 300 тысяч после провозглашения еврейского государства в мае 48 года и арабского вторжения в Израиль. Это действительно была трагедия, и она имела трагические последствия, но надо смотреть фактом в лицо, и тогда, и теперь. Арабы кричат о миллионах палестинских беженцев, и это такая же неправда, как их утверждение, что мы заставили арабов покинуть свои дома. Палестинские беженцы были созданы в результате стремлений и попыток арабов разрушить Израиль. Это был результат, а не причина. Конечно, в Ишуве были люди, говорившие еще в 48 году, что для Израиля было бы самое лучшее, если бы все арабы уехали. Но я не знаю ни одного серьезного израильтянина, который бы так думал. Во всяком случае, арабам, оставшимся в Израиле, жилось легче, чем тем, кто уехал. До 48 -го года по всей Палестине вряд ли была хоть одна арабская деревня с электричеством и водопроводом а через двадцать лет не осталось, вероятно, ни одной, не присоединенной к электросети и ни одного дома без водопровода. Когда я была министром труда, я проводила много времени в этих деревнях, и то, что мы там делали, радовало меня не меньше, чем исчезновение Маабараот. Одно дело слухи и пропаганда, другое дело факты. Не новые левые, а я, как министр труда Израиля, открывала новые дороги и посещала новые квартиры в арабских деревнях по всей стране. Кстати, мое любимое воспоминание этого времени — деревня в Нижней Галилее. Деревня эта была на холме, а источник, из которого жители брали воду, внизу, и таскать воду на холм было дело нешуточное. Мы построили для деревни дорогу, и по этому поводу был устроен праздник с угощением, флагами и речами. Неожиданно для всех слово взяла молоденькая женщина, для арабов это необычно. Она была очень хороша в своем длинном лиловом платье, и речь ее тоже была прелестна. Она сказала, мы хотим поблагодарить Министерство труда и министра за то, что они сняли тяжесть с ног наших мужчин. Но теперь мы хотели бы попросить министра, если она может, снять тяжесть из голов наших женщин. Этими поэтическими словами она дала понять, что хочет, чтобы провели водопровод, и чтобы ей не надо было таскать воду на голове, даже по новой дороге. И через год я возвратилась в эту деревню отпраздновать новое радостное событие. И на этот раз я открыла десятки кранов. В это время я чуть не лишилась своего поста в Министерстве труда. В 55 году подошло время выборов. Мапай очень стремилась иметь мэром Тель-Авива лейбориста, и Бен-Гурион решил, что я единственный кандидат, имеющий шансы быть избранным. Я была не очень довольна, потому что мне не хотелось покидать министерство, но поскольку таково было партийное решение, у меня не было альтернативы. — Но ты все-таки пойми, что в таком случае я должна буду выйти из кабинета, — сказала я Бен-Гуриону. «Об этом не может быть и речи», – возразил он. «Мы тебя сделаем министром без портфеля». «Нет», – сказала я. «Если я буду мэром, то я буду только мэром». Он очень рассердился, но, к счастью для меня, мы не получили в Тель-Авиве большинства голосов. Поскольку мое избрание на Тель-Авивском совете зависело от двух мужчин, принадлежащих к блоку религиозных партий, и один из них отказался голосовать за женщину, я не стала мэром, а продолжала работать в Министерстве труда, рассчитывая, что останусь там еще много лет. Но хоть я и была довольна таким исходом дела, Я была вне себя от того, что блоку религиозников удалось в последний момент использовать в своих целях мою принадлежность к женскому полу, словно женщины Израиля не внесли своего вклада в построение государства. А ведь не было поселения в Нигеве или в Галилее, где с самого начала не трудились бы женщины. И разве представители религиозного блока не сидели в Кнессете вместе с женщинами в эту самую минуту? Разве они не согласились с участием женщин в еврейском агентстве и в леуми Возражать против избрания меня мэром на том основании, что я женщина, это та политическая тактика, которая внушает мне презрение. И так я и сказала, не выбирая выражений. Религиозные вопросы, я имею в виду случаи, когда религиозные партии старались настоять на своем, возникали несколько раз в течение 50-х годов. Мы твердо решили не вступать в открытый конфликт с религиозным блоком, если только его можно было избежать. У нас и без того хватало тревог. Тем не менее, периодически возникали стычки, приводившие к правительственному кризису. В те дни... Израильтяне повторяли анекдот. Человек говорит, вздыхая, «Две тысячи лет мы дожидались еврейского государства, и надо же, чтоб дождался его именно я». В эти первые годы все мы порой хоть и очень мимолетно испытывали это чувство. И так как в Израиле ничто не стоит на месте, в 56 году у Бен-Гуриона появились на меня новые виды.